Искусство, реклама и привлекательность Роберт Уайт — один из наиболее одаренных воображением и творчеством менеджеров по рекламе в Великобритании. Его издавна увлекает аналогии между животными и человеческими техниками рекламы. Я написал это предисловие для его эссе 2007 года «Хвост павлина и репутационный рефлекс. Нейробиология меценатства». Это глубокое эссе Робина Уайта понравилось бы Дарвину. Еще больше оно понравилось бы его сотоварищу по открытию естественного отбора Альфреду Расселу Уоллесу. Эти два подвижника науки стоят на противоположных концах континуума мнений, которые можно сформулировать как искусство для искусства со стороны Дарвина и как искусство окупает вложение со стороны Олиса. Конкретным полем их разногласий стала другая теория Дарвина, теория полового отбора, воплощенная в образе Павлина, символа рекламной индустрии природы. Робина Уайта «Птичьего мира». Естественный отбор в узком его понимании как унылого утилитарного щитовода, одержимого выживанием, всегда испытывал трудности с павлинами и бабочками павлиний глаз, с рыбой-ангелом и райскими птицами, соловьинами-песнями или рогами оленя. Дарвин понимал, что выживание особи лишь средство в целях размножения. Как мы сказали бы теперь, в долгосрочной эволюционной перспективе выживают не павлины, а их гены. А гены выживают только тогда, когда сохраняются в следующем поколении, приспосабливая череду короткоживущих тел к этой долгосрочной цели. У павлинов и других животных, чья самая большая помеха на пути к размножению конкуренты своего пола, Естественный отбор или половой отбор, как Дарвин назвал его в этом случае, будет благоприятствовать расточительной привлекательности или грозному оружию, пусть и дорогостоящим с точки зрения экономических ресурсов или риска для индивидуального выживания. Привлекательности в чьих глазах? Разумеется, в глазах павы. И если ее вкусы случайно совпадают с нашими, то тем лучше для нас. Павлин — ходячая реклама, цветистый билборд, неоновая приманка, дорогой рекламный ролик. Даже арт-объект? Да, а почему бы и нет? Это еще яснее в случае с шалашниками Австралии и Новой Гвинеи. Не обладая особенно ярким или броским оперением, самцы шалашников сооружают внешний павлиний хвост, труд любви, который служит той же задаче привлечения самок. Построены из травы веточек и листьев, сплетенных в форме арки или майского шеста, вымощенный камешками, украшены ягодами или раскрашены их соком. Убранные цветами, ракушками, яркими перьями разных других птиц, осколками цветного стекла, даже пробками от пивных бутылок, двух одинаковых шалашей не найти. Самки осматривают шалаши и затем выбирают самца, чей архитектурный дар покажется им самым симпатичным. Самцы часами подправляют и совершенствуют свои шалаши. Если во время отсутствия птицы экспериментатор сдвинет какой-нибудь предмет, шалашник по возвращении аккуратно вернет его на место. Метафору внешнего павлинего хвоста подкрепляет выразительное наблюдение. Виды шалашников с наиболее тусклым оперением строят самые сложные шалаши как будто в масштабах эволюционного времени они потихоньку перераспределили свой рекламный бюджет от собственного тела к шалашу. Когда самец шалашника отступает назад, склоняет головку на бок и обозревает свое творение, а затем бросается к нему, сдвигает синюю ягоду на несколько сантиметров вправо и снова отходит в сторону, чтобы оценить результат, Трудно не увидеть в нем художника, который легкими касаниями улучшает собственные произведения. И это сравнение совершенно справедливо, ибо глаза и мозг, которые хочет впечатлить самец, принадлежат тому же виду, что его собственные глаза и мозг. Если ему нравится собственный шалаш, то велика вероятность, что он понравится и самке. Будь вы самцом-шалашником, радующий вас предмет, скорее всего, обрадует и самку вашего вида. Американские певчие воробьи обучаются петь с помощью экспериментального лепета, запоминая и повторяя фрагменты или фразы, которые звучат приятно для самого самца, или по формулировке экспериментаторов подчиняются встроенному образцу своего рода идеализированные песни, генетически укорененные в мозгу. Но, возможно, и другое понимание схемы. Как и в случае с шалашником, постепенное улучшение пения молодой птицы можно рассматривать как создание и совершенствование предмета искусства, на сей раз музыкальной композиции. И опять же, так как цель впечатлить нервную систему представителя вернее, представительницы своего вида, то найдется ли лучший способ усовершенствовать композицию, чем испытать случайные фразы на себе. Да-да, именно так. Что радует меня, вероятно, обрадует и ее, ибо у нас одинаковая нервная система певчего воробья. И что еще делать композитору, как не проигрывать фрагменты мелодии или потенциальные гармонии у себя в голове или на пианино, варьируя и модифицируя их по собственному вкусу, имплицитно рассуждая, что приятное для него будет хорошо звучать и в концертном зале. Искусство — не единственное возможное определение доведенных до совершенства продуктов полового отбора. Еще одно — это наркотики. Соловей пел кицу о лети в певучей глубине ветвей, сплетенных и густых теней, вызывая боль в сердце и в сознании туман, как будто жгуче выпил он дурман. Китс не был птицей, но обладал такой же нервной системой позвоночного, и я уже писал, что, вероятно, нервную систему соловьихи песня одурманивает подобным же образом. Известно, что от песни Кеннери яичники и канарейки набухают и выделяют гормоны, влияющие на репродуктивное поведение. Вполне вероятно, что Китсов опыт одурманивания был Скорее всего, редуцированной, так как в его случае нечаянной версии того, что переживает соловьиха, когда она слышит самца, изливающего душу в порыве экстаза. Может быть, пение птиц птичий аналог наркотика, который подсыпают девушкам на свиданиях, чтобы их изнасиловать. Творение высокого искусства, наркотики соблазнителей, неоновой вывески на Пикадилли, Как бы мы их ни описывали, продукты полового отбора накладывают на дарвиновскую теорию требования, выходящие далеко за пределы обычного утилитарного естественного отбора. На этом месте, как показывает Хелена Кронин в своей прекрасной книге «Муравей и павлин», Уоллес и Дарвин разошлись. Дарвин принимал как данность как факт жизни, то, что у самок есть вкусы, эстетические предпочтения, необъяснимые причуды, которые буквально диктуют, как самцам-претендентам петь или украшать себя, или строить шалаши. Уоллис, который характеризовал себя как большего дарвиниста, чем сам Дарвин, терпеть не мог произвольного постулата о женских причудах. Отринув надежду, что хвосты павлинов и прочие яркие красоты могут нести некую скрытую пользу практического утилитарного толка, Уоллес пришел к прочному убеждению, что они, по крайней мере, демонстрируют самке практические достоинства самца. Роскошное оперение павлина не просто красота ради красоты, как считал Дарвин. Это демонстрация знак достоинства, неподдельный сертификат качества самца. Большой и сложный шалаш, вероятно, служит осязаемым свидетельством наличия прилежного самца, трудолюбивого, искусного, наделенного выносливостью и терпением. Все это – желательные качества для отца детей самки. Два величайших последователя Дарвина и Олеса, Фишер в первой половине XX века и Гамильтон во второй развивали дарвиновские и уоллисовские взгляды на половой отбор соответственно. Фишер показал, что красота ради красоты не обязательно зависит от произвольной причуды самки, но и не обязана служить знаком реального качества. Если мы предположим, что предпочтения самок сами эволюционируют параллельно с украшениями самцов, математическим методом можно предсказать неконтролируемый процесс, в котором то и другое развивается со все возрастающей скоростью, пока, наконец, совместная эволюционная гонка не останавливается под непомерным давлением утилитарности. Фишер действительно преуспел в моделировании красоты ради красоты, сумев при этом нигде не отступить от жестких стандартов дарвинизма. Хотя Гамильтон не отрицал оригинальности математического рассуждения Фишера, его больше привлекали уоллесовские модели полового отбора рекламы реальных самцовых качеств. По Дарвину яркая вывеска самца кричит, используя для этого назойливо-соблазнительное искусство всего лишь «выбери меня, выбери меня, выбери меня». Уолисовский самец, напротив, объясняет «выбери меня, потому что я здоровый самец, сильный и приспособленный, который, вероятно, будет хорошим отцом, как ты можешь видеть по следующим признакам». В человеческом мире различие между Дарвином и Уоллисом, конечно, хорошо знакомо Робину Уайту и его коллегам из сферы коммерческой рекламы. Обе школы рекламы обладают собственными безусловными достоинствами, но в различных условиях. Компьютерные модели Гамильтона затрагивали в первую очередь рекламу здоровья самца и его устойчивости к паразитам. Он основывался на более общем принципе гандикапа, понятии, введенном израильским зоологом Амоцем Захави, который играет столь важную роль в идее репутационного рефлекса Робина Уайта, разрабатываемой в настоящем эссе. Захави, в свою очередь, был обязан другу и оксфордскому коллеге Гамильтона и автора этих строк Аллану Графину который показал, вопреки массовому скептицизму зоологов, что на первый взгляд нелепая идея Захави действительно может работать. Строгие математические модели графина демонстрируют нам, что принцип Гандикапа, хотя поначалу он и кажется безумно парадоксальным, серьезный кандидат на объяснение реальных фактов в реальном мире. Естественный отбор может благоприятствовать рекламе дорогостоящей, расточительной или опасной не вопреки, как считали Дарвин и Фишер, ее стоимости, а как раз потому, что она дорогостоящая. Именно неизбежные затраты на хорошую рекламу служат подтверждением ее добросовестности. Самцы намеренно подвергают себе опасности или совершают подвиги, которые трудно осуществить и которые требуют дорогостоящего оборудования, либо редких и ценных ресурсов, потому что самки не примут дешевых подделок. Выражаясь по-дарвиновски, естественный отбор наказывает самок, принимающих дешевые подделки, и благоприятствует самкам, которые настаивают на подтвержденном сертификате качества. В версии Гамильтона мужские демонстрации и реклама тщательно просчитаны. Их цель — показать здоровых самцов в наилучшем свете. И, что еще более удивительно и даже парадоксально, позволить самкам выявить нездоровых самцов. Как я уже говорил, самки в ходе эволюции приобрели навыки врачей-диагностов, тогда как самцы, это поразительно, но вполне согласуется с логикой теории захаби Графина – в ходе той же эволюции стали раскрывать собственные карты, даже если не слишком здоровые, что эквивалентно тому, как если бы у них из каждого отверстия демонстративно торчало бы по градуснику.